Глава двадцать «Вот здесь подпишите», — просит полицейский. Дожидаться Костя я не стала. Посидев на кухне десять минут и успокоившись, я решила, что полицию вызову самостоятельно. Ко мне приехали двое мужчин. Осмотрели кабинет и сняли отпечатки пальцев. А я написала заявление и поставила подпись. Все то время, что у меня находилась полиция, я только и думала о том, чтобы Костя не успел клететь до того момента, когда они уйдут. Меня пугало его настойчивое желание вмешаться в мою жизнь. Да, знаю, что сама попросила помочь разобраться с делами фирмы. Но лишь от того, что не знала, к кому еще обратиться. Да и там, вдали от дома, я была слишком одинока и напугана. А теперь только и думаю о том, что не нравится мне его активное участие. Даже если я ему интересна как женщина, то слишком он давит на меня. Его стремление спасти меня душит. «Что-то тут не так!» Но кому обратиться за помощью, чтобы помогли разобраться делами компании и ушлыми нанятыми работниками? Я даже не могла представить. Казалось, что теперь я совершенно одна против враждебного мира. Как только полицейские выходят за дверь, я хватаю за телефон и набираю Костю. «Вид, я уже в такси, еду», — слышу голос друга. «Кость, я полицию уже проводила. Говорю сбивчиво, стараюсь успеть остановить его». «Да, возможно, я поступил импульсивно, попросив его о помощи в прошлый раз и сегодня, но мне страшно. Наверное, это нормальное состояние бояться в такой ситуации и не знать, как правильно поступить. И по-хорошему, мне бы лучше обратиться к папе. Но после нашего разговора, когда он полностью поддержал Матвея, да еще и мама переманил на свою сторону, мне сложно ему доверять. Вот и получается, что я ищу поддержки у посторонних, а так быть не должно». «В смысле?» И вот он меняется и становится более твердым. Мне было страшно. И я вызвала полицию. Они приняли заявление и сняли отпечатки пальцев. «Расскажешь, когда подъеду». «Кость!» Прикрывая веки, представляя, как прямо сейчас буду выглядеть перед старым другом. «Давай отложим встречу. До завтра. Я очень сильно устала. И не хочу в очередной раз попасть в больницу на сохранение. Мне нужно отдохнуть. А с утра с новыми силами ехать в больницу к мужу». «Ясно», — шумно вдыхает Раевский. «Надеюсь, в остальном ты не передумаешь на утро». Щеки заливает краской, потому что я действительно виновата перед Костей, и подобные мысли были в моей голове. «Но я хочу верить, что он не желает мне зла и настроен мне помочь. Не передумаю», — наконец отвечаю. «Тогда до завтра, Вита». «До завтра, Костя». Сбрасываю вызов и чувствую, как к глазам поступают слезы. Все происходящее очень сильно вымотало меня, морально и физически. Я не могу понять, за что все это выпало на мою долю и моей семьи. Неужели мы были какими-то плохими людьми? Или же это расплата за грехи прошлой жизни, карма? Ведь на нее принято списывать все свои неудачи. Я еще раз заглядываю в кабинет и думаю о том, кто мог это сделать. Вряд ли сам Матвей устроил подобный разгром. «Тогда кто?» «Крис, привет!» Звоню подруге. «Привет, малышка!» «Ты как?» «Я дома». Тяжело выдыхаю. «И как оно?» «Дома. Была у него». Кристина в курсе произошедшего с Матвеем. И старается хотя бы морально меня поддержать. «Еще не была». «Нет сил. Боюсь, что станет хуже». «Стою в дверях кабинета, осматриваю разгром и думаю над тем, что здесь могли искать, чтобы устроить такое». «Утром поеду». «Хочешь, составлю тебе компанию». «Спасибо, Крис». «Мама будет со мной». Делаю глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. «Крис, помнишь, ты рассказывала мне про детектива, которого нанимала твоя мама?» «Да, а что?» «Нужно проверить кое-кого». принимая непростое решение для себя. осознавая, что если не сделаю этого, буду мучиться неведением и накручивать себя еще сильнее. Я должна проверить Костю и заодно узнать побольше о женщине, влезшей в наш с Матвеем брак. Ты говорила, что он работал в секретных службах». «Да, вышел на пенсию по выслуге лет и не может сидеть без дела. Мне нужны его контакты, Крис». «Вид, его услуги стоят недешево. Цена меня не волнует». «Хорошо. Возьму у мамы и перекину тебе. Я буду признательна, если ты это сделаешь как можно скорее. Сегодня же скину». Попрощавшись с подругой, я наконец-то решаю принять душ и ещё раз обхожу квартиру. «Учитывая последние события, она, мне кажется, какой-то чужой и всё время преследует... Ощущение слежки. забираясь на постель, где спала последняя перед побегом недели. И вижу павший на телефон сообщение. Неизвестный номер. «Вы хотели связаться со мной. Завтра, 15.00, по адресу Чайковского, восемнадцать, кабинет один. Если мне будет неинтересен ваш случай, имею право отказать. Здравствуйте. Я обязательно приду». Отвечаю без колебаний, скрестив пальцы на удачу. «Пора распутать этот змеиный клубок».